Глава 5 Разлом. «Я все больше уважаю эту женщину», — глянув на Гамлета, Киск счел нужным добавить. «Я говорю о мадам Стайн». Гамлет молча кивнул в ответ. «Это могло означать как то, что он понял, кого имел в виду Киск, так и то, что он согласен с его оценкой руководителя экспедиции. Впрочем, это могло означать одновременно и то, и другое. Кейск не стал уточнять». Он подошел к ячейке внешнего интеркома и нажал клавишу связи. В ответ из ячейки раздался душераздирающий скрежетый скрип, в котором не прослушивалось ни единого звука, хотя бы отдаленно напоминающего человеческий голос. Болезненно поморщившись, Кейск отшатнулся в сторону и еще раз ткнул пальцем в кнопку, чтобы отключить связь. «Не говоря ни слова...» Гамлет подошел к большому круглому окну, расположенному слева от ворот, и трижды стукнул в бронестекло рукояткой пистолета. Затем, ладонями прикрыв глаза от света, заглянул в окно. Чуть погодя, Гамлет посмотрел на киска и совершенно неожиданно подмигнул. «Порядок!» Едва он произнес это слово, как тяжелые створки ворот начали расходиться в стороны. Потому как они двигались, медленно, короткими рывками – Перемещаясь каждый раз не более чем на полсантиметра, можно было догадаться, что ворота открывали вручную. Тому, как решил Кейск, могло быть две причины. Либо из-за аварии на линии электропередачи отказал электромагнитный привод, либо мадам Стайн велела перейти на ручное управление воротами, что было вполне разумно, поскольку ручное управление давало возможность не распахивать всякий раз ворота, а лишь приоткрывать их, насколько требовалось. Разойдясь сантиметров на семьдесят, створки ворот остановились. Из открывшегося проема выглянул десантник с маленькими по листью хитрыми глазками. «Двое?» — спросил он, глядя на Галамазова. Гамли только едва заметно бровью повел. К удивлению киска этого оказалось достаточно для того, чтобы востроглазый десантник коротко кивнул, приглашая войти. Стоявший по ту сторону ворот десантник ухватился за рычаг ручного привода, едва только кейск с Гамлетом переступили порог. Всего в тамбуре находились трое солдат, вооруженные трассерами. «Заприте внутренние ворота», — распорядился кейск, уверев, что вторые ворота тамбура, ведущие в корпус, распахнуты настежь «И никогда не открывайте внешние, если внутренние открыты». Он даже не задержался, чтобы дать солдатам какие-то объяснения, как будто был уверен в том, что его указание будет незамедлительно выполнено. Сказал, прошел мимо и свернул в коридор, ведущий к командному отсеку. Десантники проводили Кийска удивленными взглядами. Человек, пробежавший мимо них, на ходу отдавая приказы, разве что только внешне был похож на Ива Кийска, которого привычно можно было видеть сидящим на перевернутом ящике у ворот складского корпуса и меланхолично наблюдающим за солнцем, лениво ползущим по небосклону. «Делайте, что вам сказали», бросив взгляд на своих сослуживцев, рыкнул Гамлет и побежал следом за Кийском. Он догнал его уже возле кабинета руководителя экспедиции, у двери которого стояли двое вооруженных десантников. «Стойте!» — поднял руку один из охранников. «Мне к мадам Стайн», — сказал Кейск, срочно «строчно». «Кабинет руководителя экспедиции является особо охраняемой зоной», — четко отчеканил охранник. «С каких одопор?» — поинтересовался Кейск. «С момента аварии до полного ее устранения», — ответил солдат. «Ладно, довольно болтать». Киск шагнул к двери, но охранник переградил ему путь стволом Трассера. «Вы ищете неприятности, господин Киск?» «Пропусти его, Сид!» — глухо прорычал за спиной Киска Гамлет. К вящему удивлению Киска слова его спутника возземели действия. Солдат у двери медленно и как бы с неохотой отвел ствол Трассера в сторону. «Нам можно войти?» — спросил, указав на дверь Киск. Охранник ничего не ответил. Зато Гамлет подтолкнул Кийска в спину. Толчок оказался слишком сильным, и Кийску, чтобы не упасть, пришлось упереться руками в дверь. Дверь откатилась в сторону, и Кийск, чудом сохранив равновесие, ввалился в кабинет руководителя экспедиции. Помимо Лизы Стайн в кабинете находились еще четверо человек. С бригадиром группы механиков Газаровым кейск был знаком, остальных он знал только в лицо. Двое из них были в голубых форменных куртках исследовательской группы — У третьего вид был такой, словно он только что вскочил с постели, успев натянуть на себя то, что оказалось под рукой. Он был в тапочках на босу ногу, джинсовых шортах и белой майке без рукавов с огромным вырезом на груди. Волосы его были всклокочены, а взгляд метался по сторонам, словно заяц, угодивший в западню. Вдобавок он еще безостановочно крутил в нервно бегающих пальцах толстый черный маркер, который то и дело падал. Все пятеро стояли вокруг большого горизонтального экрана, похожего на невысокий журнальный столик. Приподняв голову, Стайн бросила быстрый взгляд на вошедших. — Вы вовремя, Кийск! — сухо произнесла она. — Откуда вы? — из жилого корпуса, — ответил Кийск. — И что там? — От корпуса осталось меньше половины. Вся жилая секция исчезла. В столовой люди человек пятнадцать. Среди них имеются раненые и несколько человек в состоянии шока. Их нужно срочно вывести оттуда. — Займись этим, Эдди, — сказала Лиза одному из техников-исследователей. Тот молча кивнул и вышел из кабинета. — А это кто с вами? — взглядом указала на Гамлета Лиза. — Мой личный охранник, без тени улыбки, — ответил Кийск. — Зовут Гамлетом. — представлен ко мне полковником Глантом. — Я смотрю, он уже везде, где только можно, расставил охрану. — Охрану выставила я, — ответила Стайн. Кийск чуть приподнял бровь. Ему показалось странным то, что полковник гланд решил передать свои властные полномочия кому-то другому, пусть даже руководителю экспедиции, но от комментариев по этому поводу воздержался. «Следует немедленно заблокировать все оставшиеся корпуса», — сказал кейск подходя к столу-экрану. «Уже сделано», — кивнула Стайн. «Солдатам на воротах, через которые мы вошли в корпус, я уже сказал, что внешние ворота тамбура можно открывать только при закрытых внутренних». Нужно объяснить то же самое тем, кто охраняет другие ворота». Стайн было достаточно лишь взглянуть на стоявшего у стола техника исследователя чтобы он сам понял, что именно от него требуется, и кинулся выполнять приказания. «Внутренняя связь полностью вышла из строя», — объяснил Кийску ситуацию Газаров. «Приходится использовать посыльных». «Вы опасаетесь, что на станцию могут проникнуть чужие?» — спросила у Кийска Стайн. «Двойники, созданные лабиринтом», — уточнил Кийск. «Поэтому всех людей нужно собрать в тех отсеках станции, куда невозможно проникнуть извне, а для того, чтобы не возникла путаница, нужно ввести систему опознавательных знаков для своих». «Какие еще опознавательные знаки?» — непонимающе посмотрел на Кийска человек в майке и шортах. «Да самые простые!» – Кийск выдернул у него из пальцев маркер и быстро нарисовал на левом нагрудном кармане комбинезона Лизы Стайн большой черный крест. «Примитивно, но двойники почему-то не догадываются сделать то же самое», – сказал он и нарисовал точно такой же крест на кармане своей куртки. Развернувшись, Кийск нарисовал крест на кармане форменной куртки Гамлета, затем пометил карман Газарова и после некоторого колебания нарисовал крест на майке последнего из присутствующих.